Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много книг и изучил 100 наук. О чем бы я его не спросил, дядя Кузя все знает и мне, А еще мы с ним любим путешествовать. Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чевостик! Я здесь! Здравствуй, малыш! Наконец-то ты пришел! Я тебя заждался! Нам снова пора в путешествие. А куда мы сегодня отправимся? Что же ты молчишь? Чевостик, ты не ответил на мое приветствие. Какое приветствие? Ты мне еще ничего не сказал Я произнес одно очень важное слово Здравствуй А, -а, -а. ну привет Так куда мы отправимся? Чего, Ну привет Не очень подходящее приветствие для взрослого человека Да и я поприветствовал тебя иначе Ты сказал здравствуй Верно И это непростое слово В нем есть важный смысл и пожелание. Слово «здравствуй» означает, что я желаю тебе здоровья сейчас и всегда. На нашей земле с незапамятных времен люди, встречаясь, говорят друг другу «здравствуй», «здравствуйте». Я все понял. Сейчас постараюсь поприветствовать тебя правильно. Здравствуй, дорогой, любимый дядечка Кузичка! Вот так-то лучше! А теперь я с удовольствием отвечу тебе, куда мы отправимся. Сегодня у нас будет не одно, а два интересных и приятных путешествия. Целых два? А мы успеем? Успеем! Ведь это путешествие-прогулки. Сначала мы отправимся в театр, на детский спектакль. А потом пойдем в гости.